44. -е. Уже когда-нибудь сдавал кровь через нос? — закричал Кыржистов, но не стал дожидаться ответа. Антуан Томашевский полетел через гостиную и ударился о шкаф. Вазы, книги и подсвечники посыпались на пол, погребая под собой хозяина. Со стоном он попытался освободиться из-под них и подняться, но над ним уже стоял Кыржистов, схватил его за ворот рубашки и поволок через гостиную на террасу. «Когда я закончу с тобой? Даже Гуглу не удастся тебя найти!» Прокричал Крыжистов, притащил хозяина дома к краю бассейна, схватил за шею и опустил голову под воду. Снейдер посмотрел на наручные часы. Без тренировки глотательный рефлекс включается через 40 секунд. Но это не обязательно. «Сколько ты еще собираешься ждать?» спросил Крыжистов. Снейдер снова взглянул на часы. «Два часа дня». Он быстро отогнал от себя видение. Заходить так далеко ему не хотелось. Они с Коржистофом стояли перед дверью Антуана Томашевски и ждали, когда им откроют. «Его нет дома», — пробурчал Коржистоф. «Он дома». Снейдер еще раз позвонил в дверь. «Почему ты так уверен?» «Я знаю весь этот клан. Отто наверняка позвонил ему и предупредил, что мы придем. Если до звонка Томашевски не было дома...» то после он наверняка вернулся, хотя бы для того, чтобы помешать нам силой проникнуть в особняк». Снейдер нажал большим пальцем на кнопку звонка и больше не отпускал ее Через минуту дверь открылась. В дверном проеме стоял Томашевский. На нем была белая рубашка, светлые льняные брюки и элегантные яхтенные туфли. «Ну все хватит уже». Снейдер убрал палец с кнопки звонка. «Полагаю, вы знаете, кто мы?» «Мартин Снейдер», — сказал Томашевский. «Я всегда представлял вас ниже ростом». Мартин не стал исправлять свое имя. Не в этот раз. А поднял три пальца. «Я буду краток. У вас есть три варианта. Первый. Вы достаете оружие и требуете, чтобы мы исчезли, чего мы не сделаем, потому что сами вооружены. К тому же я вижу, что пистолета у вас нет». Он приподнял пиджак, чтобы Томашевский смог увидеть его кобуру. Томашевский бросил на нее взгляд, затем раздраженно посмотрел на Коржистофа. «А дальше?» «Второй», — сказал Снейдер. «Мой коллега протащит вас через весь дом, вытрет вами пол, сломает несколько пальцев, приволочет к бассейну и будет удерживать под водой, пока вас не вывернет наизнанку. Но, честно говоря, я испытываю отвращение к такому способу коммуникации». «У нас нет бассейна», — заявил Томашевский. Снейдер посмотрел за угол дома, где рядом с сушилкой для белья с полотенцем стояла картонная коробка. «Тогда, значит, те хлорные таблетки для посудомоечной машины, а испорченный надувной матрас на лужайке для ванны?» Томашевский прищурился. «А третий вариант?» «Третий», — сказал Снейдер. «Мы можем отказаться от всего этого, если вы ответите на мой вопрос». Томашевский сглотнул. «Какой?» Вместо ответа Снейдер достал из пиджака кошелек. Краем глаза он заметил, как Коржистов разочарованно опустил плечи. «Не переживай, это лишь начало. Ты еще успеешь оторваться». Он открыл отделение для мелочи, вытащил жучок сломанным микрофоном вперед и, зажав между пальцами, поднял вверх. Молча кивнул на него. Томашевский немного помедлил, затем сообразил и тоже кивнул. Быстро указал рукой на лампу, которая висела над его головой в прихожей, и приложил палец к губам. Снейдер понял. «Мы ищем Томаса Хартковски. Вы контактировали с ним в последние девять дней?» «Нет, я не видел его уже много лет». «Хорошо, спасибо. Если он даст о себе знать, позвоните мне. Вот моя визитка». Вместо того, чтобы передать визитную карточку, Снейдер сунул жучок обратно в кошелек и убрал его в карман пиджака. «До свидания». «До свидания». Томашевский отступил в прихожую, освобождая место. Снейдер тихо последовал за ним. Коржистов наморщил лоб, словно у него появилось множество вопросов. Но прежде чем он успел что-либо сказать, Снейдер подал ему знак вести себя тихо. Наконец и Коржистов понял тактику Снейдера и также бесшумно вошел в дом, после чего Томашевский закрыл дверь и запер ее на замок. Они тихо проследовали через прихожую и гостиную и вышли на террасу. В саду, разумеется, имелся бассейн. 5 метров шириной и около десяти длиной. Идеально для плавания. Чем-то похоже, регулярно и занимался, потому что производил впечатление человека в отличной физической форме. Снейдер и Крыжистов последовали за ним по дорожке из природного камня через лужайку к павильону, который находился в тени огромной ели. На столе стояли стаканы и кувшин с водой и цветками бузины. Снейдер и Томашевский сели на стулья, но Крыжистов остался стоять, оперся скрещенными руками на деревянную балюстраду и обвел взглядом сад. За высокими туями, которые окружали участок по периметру, сад снаружи не был виден. Томашевский включил mp3-плеер, который висел на звуковой колонке. В следующий момент зазвучал голос Дина Мартина, «Король дороги». Томашевский сделал звук тише, затем налил всем воды в стаканы. Снейдер и Томашевский сделали по глотку, Крыжистов проигнорировал стакан. «Откуда вы знаете про жучки?» — начал разговор Томашевский. «Я нашел один в боксерском клубе «Микки». Там...» Вдруг Снейдер весь сжался. На лбу выступил пот, но он знал, что напиток тут ни при чём. Это дала о себе знать очередная атака кластерной головной боли. которая десяткам машин долбила его мозг. «Всё в порядке?» «Да», — прохрипел Снейдер. «То же самое и у нас в доме. Пять штук». Томашевский откашлялся. «Но прежде чем отвечу на ваш вопрос, я должен быть уверен, что могу вам доверять. Кроме того, у нас есть только 15 минут времени, пока моя жена не вернется домой». «Если мы поторопимся...» «Десяти минут будет вполне достаточно». Снейдер помассировал виски. «Что вы хотите знать?» Мартон, я мог бы...» Вмешался в разговор крыжистов, но Снейдер коротким жестом заставил его замолчать. «Сейчас был неподходящий момент строить из себя мачо». «Вы больше не работаете в БК, сказал Томашевский. «Почему вас интересует Харди?» Я хотел бы выяснить правду о том, что случилось в тот день, когда сгорел дом Харди. Кто был причастен к этому и виновен в смертях? Если быка этого не знает, то кто тогда? Снайдер вытер пот со лба. Несмотря на летнюю жару, его знобело. Полагаю, это знает только настоящий убийца. В худшем случае вы со своим расследованием выступите против собственных коллег. Но почему лишь сейчас, 20 лет спустя? «Скажем так, у меня есть три причины». Снейдер достал из пиджака футляр с акупунктурными иглами, открыл его и воткнул одну иголку между большим и указательным пальцами в тыльную сторону ладони. Легкая электризующая боль сняла напряжение в его голове. «Недавно я потерял любимого человека, который до сих пор мешал мне задавать эти вопросы. Во-вторых, я разыскиваю свою бывшую коллегу, которая расследовала последние убийства и теперь пропала. А третья причина вас не касается. Больше я вам ничего не могу раскрыть». Томашевский с недоумением уставился на иглу, которую Снейдер то и дело крутил. При этом его века болезненно дергалось. «То, что вы делаете, полезно?» «Нет, но это помогает». «Не хотите таблетку от головной боли?» «Если бы он хотел...» то давно бы уже попросил», — вмешался Кыржистов. «У меня весь фургон ими забит. Мы можем теперь продолжить, пока мадам Томашевский не вернулась домой, и ей не пришлось смотреть, как я топлю вас в бассейне». Томашевский раздраженно взглянул на Кыржистова. «Хорошо. Что вы хотите знать?» Снейдер воткнул себе вторую иглу в другую руку. «С каких пор вы знаете о жучках в вашем доме?» У дочери на один полок есть радиоуправляемая полицейская машина с рацией. Месяц назад сработала обратная связь, и в доме раздалось пронзительное пищание. Так она обнаружила два жучка и предупредила отто и меня. После этого я установил приложение для телефона, с помощью которого нашел эти прослушивающие устройства. Установил? повторил Снейдер. В обстор? Томашевский не ответил. «Почему вы не предприняли никаких правовых шагов?» — спросил Снейдер. Томашевский громко рассмеялся. «Вы серьезно? «Когда я буду шутить, вы заметите?» Томашевский махнул рукой. «Против кого я должен предпринять шаги? Государство? БКА? Прокуратуры? Моя жена знает лишь то, что БКА следит за нами, что связано с моим прошлым и тюремным сроком. Но она не в курсе, что нас прослушивают. Если она это узнает, то сойдет с ума. СМИ?» «Конечно», — фыркнул Томашевский. «Я мог бы устроить скандал в СМИ. Кристиана и Антуан Томашевский на прицеле у следователей. Это просто отлично сказалось бы на нашем бизнесе недвижимости». «Поэтому такая ситуация для вас лучше?» — спросил Снейдер. «Поверьте, в БК есть люди, которые знают, как нас уничтожить. Если я раскрою рот...» «Уже на следующий день всплывут десятки фейковых негативных отзывов на нашей интернет странице и в соцсетях. Сегодня чертовски легко дискредитировать публичного человека и уничтожить это злонамерение клеветой. Из-за моей судимости мы и так уязвимы, и...» «Да, понятно», — перебил его Снейдер и снова вытащил жучок из своего кошелька. «Прослушивающее устройство в вашем доме выглядит так же?» «Да». Снейдер убрал жучок. «Не верю, что это технология — БКА». «А чья тогда?» «Я не знаю». Снейдер не мог представить себе, что БКА прослушивала телефоны Отта и Томашевски или перехватывала их мейлы. На это они никогда не получили бы судебного постановления. Томашевский взглянул на свои наручные часы и сделал глоток воды. «Итак, теперь к вашему вопросу. Полагаю, вы не шутили?» «Нет». «Я понятия не имею, где сейчас Харди». И это правда. «Сейчас», — Снейдер задумался. «Когда вы видели его в последний раз?» Томашевский замялся, и Снейдер бросил взгляд на крыжистов, о которых хрустнул пальцами. «Восемь дней назад», — наконец сказал Томашевский. «Чего он хотел?» «Информации». «Чёрт, говорите же!» — прошипел Снейдер. «Я достал для него папку с документами о тех событиях, которая уже должна быть у него». «Акты службы ведомственного надзора», — уточнил Снейдер, но Томашевский промолчал, что Снейдер расценил как «да». «Они же конфиденциальны. Как вы их раздобыли? Подкупили кого-то из службы ведомственного надзора и получили копию?» «Я пытался, но не получилось». Томашевский вздохнул. «Затем я подкупил одного молодого комиссара-стажера, который учился в Академии БК. «Когда?» «Два года назад». Снейдер прищурился. «Во-первых, акты были изъяты из архива более 12 лет назад. Во-вторых, у студентов нет доступа к архиву». Томашевский улыбнулся. «Верно, актов в архиве не было. Но в судебном архиве находились копии документов, которые были отправлены в суд 19 лет назад». Снейдер уважительно поднял бровь. «Действительно хитроумно». «Кто был этот комиссар-стажёр?» Один из моих студентов. Томашевский посмотрел на свои ноги. Его звали Гомас. Гомас. Снейдер его помнил. Но наказание было уже не нужно, потому что Гомас погиб на службе 9 месяцев назад. Вы ознакомились с документами? Томашевский молчал. Снейдер придвинулся ближе. Предлагаю вам сделку. Я знаю наверняка лишь то, что в дело каким-то образом были вовлечены Рорбек, Хагена и Хесс. Возможно, также Тимбольд. Других фамилий я не знаю. Он подумал о визите Сабины Немес на могилу Ирены Айзнер на Бибрихском кладбище в Висбадене. Среди участников был также Франк Айзнер. «В чем заключается ваша сделка?» — спросил Томашевский. «Я выясню, кто установил в вашем доме жучки. раскрою правду. и вы сможете вести нормальную жизнь». Томашевский взглянул на часы. Еще пять минут, и его жена придет домой. «Снейдер, я знаю, что вы негодяй, самовлюблённый и высокомерный говнюк. Вообще-то он совсем другой», — перебил его крыжистов. «Но таким редко бывает». Снейдер ответил на замечание легкой улыбкой. «Но я слышал, что вы держите слово», — продолжил Томашевский. «Так и есть». «По рукам». Томашевский протянул руку. Снейдер вытащил иглы из ладони и ответил рукопожатием. «Итак, оставшиеся фамилии?» «Вообще-то я не собирался смотреть документы, но потом все же взглянул. Тимбольд, Айзнер и Ломан». Снейдер кивнул. Тимбольда он подозревал, из-за его странного поведения в последние дни, как и Айзнера. «Но Ломан?» Он спрятал иголки в футляр. Спасибо. коржистов и Снейдер едва успели дойти до красного форда-транзита на противоположной стороне улицы, как к дому в Томашевске подъехал элегантный кроссовер. Из него вышла красивая женщина, бросила на них недоверчивый взгляд и вошла на участок. Хозяйка дома вернулась. «Куда теперь?» — спросил Коржистов. «Я скажу тебе через пять минут». Снейдер встал в тени машины, Достал из кармана телефон и набрал номер АйТи отдела БКА. После двух попыток ответил коллега из отдела скрытого наблюдения. «Алло, это Снейдер, я...» черт, Мартин, ты уже слышал. Хэс умер. Я задаюсь вопросом». «Да, я знаю. Но сейчас меня интересует кое-что другое», — перебил его Снейдер. «И я спешу». «Спешишь? Ты отстранен от службы и...» «Вы используете для прослушки черные прямоугольные жучки размером меньше ногтя. Никаких обозначений. Лишь по краю написано «звук», похоже на кириллицу». «Это русский и означает «тон» или «звук», — объяснил ему коллега. «Совершенно новая технология. Следующее поколение. Меньше, мощнее, хотя такие жучки еще можно обнаружить с помощью нелегального приложения детектора. Это единственное слабое место. Поэтому мы их не используем». Пока не используем. Но, возможно. Если технология такая новая, раздумывал Снейдер. Кто ее использует? Военные? Я тебя умоляю. С точки зрения технологий, они далеко позади нас. Разведывательные службы? Контрразведка? Ведомство по охране Конституции? Я такого не знаю. Это российский продукт. Возможно, спецслужба России. Нет, это вряд ли. Кто еще? Частные предприятия, занимающиеся слежением, частные детективы или охранные агентства, если у них есть деньги, чтобы позволить себе такое. Снейдер прижал телефон к уху. Другой рукой он массировал болевую точку на виске. Проклятые головные боли. К тому же он ненавидел эту жару. Охранные предприятия должны получать разрешение на их оборудование и программное обеспечение. «Ты можешь посмотреть, используют ли Айзнер Security Electronics эти жучки?» «Я мог бы, но...» «Сейчас?» «Ты знаешь, что это...» «Знаю!» «Не будь это срочно, я бы не стал тебе звонить, а лежал бы в такую жару со льдом на лбу в подвале своего дома». «Услышу ли я, пожалуйста?» «Нет, все эти любезности лишь тормозят работу». «И зачем я спрашиваю?» Вздохнул коллега, и Снейдер услышал щелканье клавиатуры. Да. Компания использует такие жучки. Хорошо. Следующий вопрос. Кто устанавливал сигнализацию в загородном доме Хесса? Наша служба внутренней безопасности. Кто еще? Да, но чья это технология? Коллега громко вздохнул. Тебе лучше спросить Ломана. Вы же закадычные друзья. Не могу. Пробурчал Снейдер. Ты же запросто можешь выяснить, откуда эта система безопасности. Слушая щёлканье по клавишам, он увидел, как Коржистов открыл заднюю дверцу минивена и начал копаться в коробках. «Ага. Нет», — пробормотал коллега. «Компания Франка Айзнера установила сигнализационное оборудование в доме и саду, но управляли ею мы. И прежде чем ты спросишь, в загородном доме Хесса абсолютно точно не было таких жучков». «Я тебе верю, но дело совсем не в этом». «А в чем тогда?» «И даже не говори, что мне об этом лучше не знать, потому что все это дерьмо меня не касается». «Тебе об этом лучше не знать, потому что все это дерьмо тебя не касается», — устало повторил Снейдер. Он увидел, как Коржистов с большим бумажным пакетом направился через дорогу к дому Томашевски и вошел на участок. «Можешь перевести меня в отдел криминалистической техники на Эрику?» Снейдер услышал стук по клавишам. «У нее сейчас занято». «Тогда переведи меня в режим ожидания. Спасибо». В следующий момент Снейдер услышал в трубке инструментальную версию «О Хэппи Дэй». «Вот дерьмо. Счастливый день. Совершенно не подходит». Снейдер наблюдал за Кржистовым. Он поставил пакет перед входной дверью и возвращался к нему. Снейдер убрал телефон от уха. «Что это значит?» — спросил он, когда Крыжистов дошел до машины. Подарок, пластырь, бинты, таблетки от головной боли и раствор йода для дезинфекции ран. Это должно напоминать ему о том, что все закончилось бы для него плачевно. Выбери он другой вариант разговора. Никто не заметит отсутствие медикаментов? спросил Снейдер. Коржистов пожал плечами. Это вопрос бухгалтерии, если ты понимаешь, о чем я. Вопрос бухгалтерии. Господи, Коржистов был сумасшедшим. Снейдер снова приложил телефон к уху. Наконец, кто-то ответил. «Алло?» — это был голос Эрики. «Говорит Снейдер, у тебя уже есть что-нибудь для меня?» «Да, у меня еще не было возможности тебе позвонить». В трубке щёлкнуло. Видимо, Эрика переключила его на другой аппарат. «Последний телефонный разговор Сабины Немис был с тобой», — произнесла Эрика тихим голосом и замолчала. Снейдер звонил Сабине вчера ближе к вечеру. А затем они встретились на кладбище. «И с тех пор больше никаких разговоров?» «Нет. А до этого?» Она отправила СМС на служебный номер своей коллеги Тины Мартинелли. В СМС не могло содержаться ничего полезного, иначе Мартинелли упомянула бы о сообщении сегодня утром, когда была у Снейдера. Но она блуждала в потемках, как и он. «Где сейчас подключен ее сотовый?» Он не подключен ни к одной сотовой вышке, а встроенный чип деактивирован. Вот чёрт! Когда и где ее сотовый подключался к сети последний раз? Вчера вечером, к вышке недалеко от Лангенского лесного озера. Лангенское лесное озеро. Там живет Франк Айзнер. Это был уже третий след, который вел к нему. Возможно, Сабина преследовала вовсе не Харди. а перешла дорогу кому-то совсем другому. «Спасибо», — Поглощенный своими мыслями пробормотал Снейдер. Эрика была потрясена. «Неужели я только что услышала спасибо из твоих уст?» «Случайно вырвалось. Мне пора». Снейдер положил трубку, убрал сотовый и отнял палец от болевой точки на виске. Боль постепенно отступала. Возможно, все дело в том, что он наконец-то вышел на конкретный след. Снейдер сел на пассажирское место и посмотрел через салоны открытое боковое окно на Коржистова. «Пять минут прошли. Чего ты ждёшь? Теперь я знаю, где мы можем найти Сабину Немес. У Айзнера». «У Франка Айзнера?» Коржистов сглотнул. «Вероятно, он подумал о том, что сделал с женой Айзнера 20 лет назад».